Глава 16. Пораженный в пятку. «А парень, который с нами был, он вернется?» — раздался одышливый голос. Точно, толстяк с усами. «Вадик, тебе ведь уже сказали, что нет!» — брезгливо протянула Ольга. «Погиб он, ты же сам говорил, что кадавр его сожрал вместе с надгробием!» «Это так!» — кивнул я. «При мне было, Вадик, смирись!» И сам так по-глупому не геройствуй, если не хочешь повторить его судьбу». «А когда нас будут тренировать?» — подала голос вторая новенькая спортсменка Даша. Присмотревшись к ней повнимательнее, я отметил, что она гораздо симпатичнее, чем тогда, когда вышла из теневого мира. «Это хорошо. Будет еще одним якорем, что поможет удержать сознание». После вчерашнего почему-то было сложно держать себя в руках. Мир вокруг как будто стремился расплыться мутным пятном. А в голове на батом стучала мысль. Меня просто использовали. Понять бы только для чего. «Скоро!» — подал голос участковый, понебратски приобняв Дашу за плечи. Та не сопротивлялась. Ну вот, только присмотрелся к девушке, а этот хлыщ уже тут как тут. — Правильно, нужно возвращаться к жизни, а потому нужны самые простые, обычные мысли. — Из соображений безопасности не выходим за пределы базы еще один день, — отрезал Сурен, недовольно глядя на осмелевшего участкового. — Так что скоро это, как минимум, завтра. — Можно отдыхать, — добавил Андрей. — Собрание окончено. Помните, пределы базы не покидать. Все тут же вскочили, разминая мышцы и суставы. Парни по очереди подходили ко мне и крепко пожимали руки, а Ольга даже обняла. «Рада, что ты вернулся», — сказала она. «Если бы меня убили, я бы все равно оказался здесь», — улыбнулся в ответ я. «И то верно», — согласилась бизнес-леди. «Ты хотя бы вернулся целым, а Сурен, как лишился руки навсегда, теперь на всех волком смотрит». «Вот черт!» — простонал усатый Вадим. Я покосился на него и в очередной раз задумался на тему того, как этот трусливый уволень сумел выжить в смертельном испытании. «Вадик!» — обратился к нему я. «А какая у тебя способность?» «Блок щитом», — осторожно ответил толстяк и с опаской посмотрел на меня. «Обычный навык, это хорошо». После истории с лесой особые способности начали вызывать у меня вполне законные подозрения. На всякий случай еще узнал, какой навык у спортсменки. Как оказалось, она у нас лучница. На сердце сразу стало легче. Как же легко, когда вокруг самые обычные, ничем не выделяющиеся люди. Убедившись, что больше никто желанием со мной пообщаться не горит, Наложил себе подгоревший каши из общего котла и забрался обратно в пещеру. Надо постараться разложить по полочкам, что же на самом деле случилось в эту ночь. Для начала лиса. Ни за что не поверю, что такая, как она, шла наугад. Значит, что-то знала. Значит, кто-то ей подсказал, что и как делать. И вот тут вопрос, а кто бы это мог быть? С одной стороны, подозреваемый номер один — это Игорь. С другой, он никогда не упускал случая при всех морально отшлепать Леру. Ладно, а теперь ко мне. В свете всего случившегося стоит предположить, что ничего случайного тоже не было. Ментальное подавление и поглотившее сознание мысль о том, что нужно умирать, пока не вернусь на пятый уровень. Жнец или лысый? Потенциала хватит у обоих. вот только Игорь уже разок засветил свои способности влиять на сознание людей. Значит, скорее всего, его рук дело. Тогда и коса, это, пожалуй, не случайный дроп. А еще одна часть плана, который должен заставить меня... Не знаю, черт побери, просто не знаю. Так, спокойно, Вася. А если зайти с другой стороны? Что было бы, если бы все прошло по плану? Постоянные смерти и приказ не останавливаться. Без моего портативного надгробья это растянулось бы на недели, а то и больше. Выход с базы, смерть, воскрешение. Кем бы я стал в глазах остальных? Да меня бы просто выкинули на улицу, то есть за пределы базы. Никто не станет держать чертова психа рядом с нормальными людьми. В этом мире и так хватает опасностей, чтобы добровольно вешать на шею еще одну. И ведь опять непонятно, к чему бы меня все это привело. Не мог же лысый поставить себе цель просто сотворить из меня и лисы сумасшедших и кровожадных психов? Или мог? Ладно. Сейчас важнее решить, что я буду делать дальше. Я жив. Я в своем уме. И я снова пятого уровня». Можно продолжить развитие, как раньше, или все-таки воспользоваться стечением обстоятельств и пойти по пути Лысого. Какой бы сволочью он ни был, но силы у него не отнять, раз уж даже жнец это признал. Что ж, тогда решено. Пока никаких убийств. Будем пробовать прокачать характеристики. Осталось только найти способ это сделать. Покончив с нелегкими раздумьями, я целый день потратил на различные эксперименты. отжимание, подтягивание, бег, даже попробовал биться о стены, но никакого повышения характеристик так и не случилось. Пару раз меня пытались втянуть в разговоры и обсуждение дальнейших планов, но я быстро сводил к нулю все попытки меня разговорить, и сбегал вместо потише, где меня никто не будет беспокоить. А под вечер мне пришла в голову мысль. «Я идиот! Ведь тут же был лысый, который знал, как прокачивать свои навыки. Значит, надо просто узнать, что и как он делал». «Дима!» — я пробрался в кузницу к Рыжему — решив, что он самый безопасный кандидат на то, чтобы узнать все, что меня интересует. Да и на базе он постоянно. Если кто-то что и заметил, то, скорее всего, именно он. «А ты знаешь, как лысый, то есть Игорь, тренировался?» «Я его тоже про себя лысом называл». Парень тут же отложил в сторону молот, воспользовавшись возможностью отдохнуть. Он этого жутко не любил, хотя мне почему-то казалось, что и свое имя ему тоже не особо нравилось. Еще бы, учитывая, что оно было не настоящим но ближе к делу. Дима еще минут пять предавался воспоминаниям, а потом неожиданно признался, что Лысый на базе только спал и ел, а все свободное время проводил снаружи. Учитывая, что уровня он при этом не получал, сначала все удивлялись, затем пытались выпытать правду, даже угрожали прогнать. А потом, после бунта против Макса, когда он сохранил нейтралитет, как-то привыкли и смирились. Тут Дима замолчал, понимая, что сказал кое-что лишнее. Как я понял, Андрей с Суреном почему-то не хотели обнародовать эту историю. Впрочем, это все давно было. Ладно, мне пора работать, хватит меня отвлекать. Шипы для ям ловушек сами себя не сделают. Уйдя из кузницы, я начал обдумывать новую информацию. Кстати, если бы не видел время нахождения в этом мире, мог бы принять, давно это было, за чистую монету. Вот только учитывая возраст старичков, бунт, который случайно упомянул Рыжий, был... Недели 2-3 назад. Тоже мне конспираторы. Впрочем, с этим можно разобраться позже. Главное, я, кажется, догадался, как прокачивать свои навыки. Вернее, что точно делать, еще непонятно. Но ясно одно. Это возможно только за периметром базы. Там, где небезопасно. Готов поспорить, что получится это сделать только в бою. И вот здесь возникает другой вопрос. Как это провернуть так, чтобы все не закончилось смертью? Моей или монстра? Первое, мне просто в принципе неприятно. А во втором случае я получу ненужный мне сейчас опыт. Прокручивая все это в голове раз за разом, я попытался погрузиться в сон. Рядом тонко храпел мажор, Чуть в стороне сопел и ворочался участковый, а в голове калейдоскопом крутились образы заклинаний, навыков, монстров, колючек для ям-ловушек, постепенно отступая в сторону. Последним, что запомнилось, был скелет, который подошел из темноты, а потом неожиданно поднял с земли камень и треснул меня им по голове. Открыв глаза, я огляделся по сторонам. Как оказалось, во сне я откатился в сторону и ударился лбом о каменную стену. Да уж, такая банальность, а во сне в итоге творятся странные вещи. Потянувшись, я аккуратно обошел спящих соседей и поднялся на поверхность. В воздухе еще висела утренняя сырость, хотя солнце уже показало свой край из-за горизонта. «Завтракать?» Обернувшись по сторонам, я заметил у общего котла Ольгу сосредоточено что-то там намешивающую. «Как оказалось, помимо ночных дежурств есть еще и график готовки. Так что скоро и мне придется встать в 5 утра, чтобы всем остальным было чем перекусить на рассвете». Быстро съев свою порцию, на удивление вкусную и даже приятно пахнущую, я попросил нашу бизнес-леди предупредить остальных, что я ушел в лес. Та только пожала плечами. Ну и хорошо, меньше вопросов, больше времени на полезные дела. Прикинув, где меня точно не найдут, отправился в сторону болота. Учитывая местных насекомых, никому из находящихся на базе до меня не добраться, а я пока смогу продолжить свои исследования. Заросли камыша, мох, неистребимый запах чего-то гнилостного, пробирающий до самых костей. С прошлой ночи это место совсем не изменилось. Не обращая внимания на стаи гнуса, безуспешно пытающиеся пробиться сквозь мою магическую защиту, я двинулся в сторону центра трясины, и буквально через 5 минут мне попался первый противник обычный упырь-утопленник, уровень 7: то, что надо, неторопливый медлительный монстр небольшого уровня. На нем-то я и испробую те идеи, что появились в голове во время сна. Первым делом я постарался отрубить ему правую руку, немного снижая атакующий потенциал. Получилось только с третьей попытки, зато стало понятно, где Лысый так отработал этот удар. Вот только мой противник все равно был слишком прытким. К счастью, как справиться с этим, у меня тоже была идея. Каменные шипы. Расчитав момент, я использовал свое новое заклинание, и два небольших штыря пробили ногу упыря, буквально пригвоздив его к земле. Кажется, что 5 сантиметров длины — это так немного. Со стороны даже было непонятно, почему одна из конечностей, покрытого тиной монстра, перестала двигаться. Но вот польза от этого была очень заметна. Мой противник просто застрял на одном месте. Затаив дыхание, я сделал шаг вперед, подставляя себя под удары, тут же замолотившей по мне руки. Назад, чуть не забыл выдохнуть. Вроде не так и страшно. Моего лечения и регенерации должно хватить, чтобы пережить все это, а значит, снова вперед. Через 4 часа я не выдержал, и, нарушив данное самому себе обещание «ничего не смотреть, пока не получу первое повышение», Открыл свои характеристики. Все было как и раньше. 10 силы и выносливости, 15 ловкости и 25 интеллекта. Все, что осталось от былой роскоши после падения уровня. Вот только рядом с цифрами теперь появилась шкала прогресса. Напротив силы стояли гордые 2%, а напротив выносливости почти 70%. Неужели работает? Вот только времени действительно занимает немало. А смогу ли я, как лысый, задержаться на этом уровне на несколько лет, чтобы достичь своего максимума? Может быть, есть более простой путь? Или стоит попробовать найти монстров посильнее? В порыве вдохновения, активировав на себя в очередной раз лечение, тут же кинул поверх него и проклятие. После отката до первого уровня оно снова стало одиночным, зато шанс прохождения повысился, так что ничего удивительного, что сработало с первого раза. Регенерация заменена на эффект «малая слабость» — длительность 60 секунд. Тело тут же стало двигаться медленнее, а удары упыря начали снимать больше жизней. Лечиться приходилось практически без остановки. Если честно, за эту минуту я не умер просто чудом. Когда эффект ослабления наконец-то закончился, я даже еле удержался, чтобы не снести голову продолжающего рваться ко мне упыря. Что меня удержало? Может быть, нежелание нарушать свои новые принципы по отказу от опыта в первый же день? А может, короткая строчка, всплывшая перед глазами. Выносливость плюс один. За одну минуту я смог заполнить шкалу развития навыка больше, чем на треть. Да, с риском для жизни, но до этого для такого же результата мне потребовалось два часа. Получается, с помощью магии я смогу пройти по пути Лысого гораздо быстрее, чем это получилось у него самого. Рядом продолжал ериться упырь, а что-то до этого державшее меня внутри мертвой хваткой наконец-то отпустило. Неужели я смогу со всем этим справиться?